Через два года у нас будут новые выборы. Политика не ложа изрос, на котором можно покоиться до скончания века, если уж вы улеглись на него однажды. Мои враги, с которыми вы стакнулись, это все, так сказать, сливки местного общества. Им в сущности нет никакого дела до вас и до таких, как вы. «Сейчас они с вами заигрывают, потому что вы им нужны. Они надеются с вашей помощью прикончить меня. Ну а потом, как вы полагаете, долго еще они будут в вас нуждаться?» «Очень может быть, что и недолго», «просто и чуть-чуть меланхолично», — отвечал Джилгин. «Но так уж устроен мир» и ничего тут не поделаешь. «Вы правы», — спокойно согласился Каупервуд. «Но Чикаго — это Чикаго, и уступать им поле боя я не собираюсь. Вы можете на каждом шагу вставлять мне палки в колеса, можете строить надземные дороги, чтобы урезать мои доходы. «Выдавать концессии конкурирующим со мной компаниям, но все равно вы не выживете меня отсюда и даже не очень повредите мне. Я останусь здесь. А вот политическая обстановка не вечно будет оставаться такой, как сейчас. Вы, мистер Джилгин, человек честолюбивый, в этом я не сомневаюсь. И, разумеется... Не для развлечения занимаетесь политикой. Скажите мне, к чему вы стремитесь? И посмотрим, быть может, я сумею для вас сделать больше, чем эти джентльмены, с которыми вы связались. Чем я могу быть вам полезен? Я хочу доказать, что со мной не так уж плохо иметь дело. Я веду честную игру в Чикаго». «Я создал здесь превосходный городской транспорт и вовсе не хочу, чтобы мои конкуренты поминутно совались в мои дела и докучали мне. Прошу вас, скажите, что я должен сделать, чтобы уладить наши отношения? Я уверен, что мы с вами можем договориться. К чему нам враждовать и на каждом шагу строить друг другу козни?» Быть может, вы могли бы предложить какую-то программу действий, которой мы бы и стали придерживаться впредь к обоюдному удовлетворению. Каупервуд умолк, а Джилгин погрузился в раздумье. Каупервуд прав. Не от нечего делать ввязался мистер Джилгин в политику. Однако в настоящее время обстоятельства складывались не особенно благоприятно для осуществления той заманчивой программы, которую он некогда себе начертал. Тирнан Керриган и Эдстрам, хотя и держались с ним пока еще довольно дружелюбно, но уже начинали предъявлять ни с чем несоразмерные требования. А так называемые сторонники реформ, те, что, поверив на слово газетам, считали Каупервуда мошенником, а все его начинания вредоносными, требовали от нового муниципалитета неподкупной честности во всех делах. Никакие договоры, контракты и всякого рода сделки не должны были отныне и впредь заключаться без ведома населения и газет. Джилгин после первого же совещания со своими единомышленниками, последовавшего вскоре за их избранием, уже почувствовал себя между молотом и наковальней. Но до поры до времени он только не спеша нащупывал почву и отнюдь не склонен был принимать какие-либо опрометчивые решения и действовать, очертя голову. Да, это откровенное предложение. «Ничего не скажешь», — пробормотал он наконец. «Вы, стало быть, советуете мне предать моих друзей, едва только я одержал для них победу? Ну, в своей политической практике я, признаться, к таким трюкам не привык. Может быть, оно и правда, то, что вы сказали. Так все равно нельзя же бросаться из стороны в сторону, как кот в мешке». Приходится ведь иной раз и сохранять верность. Мистер Джилгин запнулся, не зная, как выйти из столь щекотливого положения. «Ну что ж», — сочувственно промолвил Каупервуд, — «подумайте еще». «Из всех дел политика самое сложное. Я лично занимаюсь ею только потому, что меня к этому вынуждают». Если вы увидите, что мы можем быть чем-либо полезны друг другу, дайте мне знать. Так или иначе, но в моем предложении нет ничего для вас обидного. Меня хотят прижать к стене. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вполне понятно, что я буду бороться. Но это не значит, что мы с вами должны враждовать. Напротив, мы еще можем со временем стать добрыми друзьями. «Понимаю, понимаю», — сказал Джилгин. «И уж поверьте, ничего бы, кажется, так не хотел, как подружиться с вами. Но если бы мне даже и удалось сладить с солдерменами, а это, конечно, не так просто, то ведь остается еще мэр, а у меня с ним не более как шапошное знакомство». «К тому же, насколько мне известно, он настроен по отношению к вам очень враждебно и, значит, непременно поднимет шум в газетах. Да, мэр может вам здорово насолить». «Ну, это я, пожалуй, сумею уладить», — сказал Каупервуд. «Вероятно, мне удастся повлиять на мистера Сласса. Быть может...» Он не так уж враждебно настроен против меня, как ему кажется. Ничего нельзя знать наперед».